Голова девятнадцатая. Валя вертелась вокруг меня и Ани, то обнимает, то начинает плакать. Наверное, она нас уже в мыслях похоронила. Вот теперь так своеобразно радуется. Я тоже был рад, но сдерживался, а вот Аня расстроилась и роняла слёзы, хотя раньше видела свою тётку всего-то несколько раз, когда приезжала со своими родителями отдыхать на море. Никита посмотрел на это безобразие, куда-то умотал, наверное, решил позвать Андрея, пока тот на опасный промысел не ушёл. Валя немного успокоившись, начала готовить еду на костре. Продуктов у них было в избытке, ещё с прошлого мира остались. Видно, они пока ещё не перешли на изыски, которые мог предоставить новый мир, ну и кулинарию из них скорее всего никто не качал. Само собой я представил своих соратников, которые скромно стояли в сторонке. никак не вмешиваясь в беседу родственников. По сестре тоже было видно, что она не сидела без дела, не пряталась, как многие, а сражалась и воевала вместе с Никитой. Да и Андрей наверняка уже достиг минимум 30-го уровня. Он парень пробивной, к тому же войну прошёл. Валя же, как и племяш, была 29-го уровня. Наверное, поровну делили накопленные очки опыта. Андрей притопал минут через 10, успел его Никита перехватить. громко выругался. Он был мастоком на такие шалости, а потом порадовался тому, что мы пришли. А это кто? спросил он у меня, ощупав взглядом Кристину с ног до головы. Это Кристина, воины двею дочери Маша и Лера, целитель и лучница, представил я. Мы с ней от самого побережья идём. А куда? спросил он меня. Так сначала сюда, за вами, а потом в Башкирию. Не сера себе у вас плана, удивлённо промолвил мужчина. А зачем так далеко идти-то? Почему тут не хотите остаться? Да потому что там родственники, им верить можно, а тут что делать с незнакомыми людьми жить? То есть ты предлагаешь мне в Красноярск податься? спросил он. Я так-то тоже не местный. Нет, с нами в Башкирию пойдём. Тебе, насколько я понимаю, тут тоже не очень нравится. Есть такое, Андрей понизил голос. Мутный народ собрался, верить вообще никому нельзя, а делать нечего, приходится с такими в опасные походы ходить. У нас тут давно уже ходят слухи, что кто-то бандитам сливает, кто и куда идёт. Вот и опасаюсь семью с собой брать после того, как нас едва на ноль не помножили. Сам уже подумываю уйти в более спокойные места, где людей меньше. Но видишь, кристалла в душе нет, придётся идти добывать. У нашей группы было 4 свободных кристалла. Я уже обсудил это со своими соратниками, как только узнал о том, что Андрей за ними собрался. Они были не против того, чтобы я передал эти нужные вещи своим родственникам. У меня есть кристаллы, протянул я Андрею драгоценности. Сделайте где-нибудь себе нычку. Вот за это вам спасибо, обрадовался мужчина. Я себе места не находил, переживал за родственников. А ты молодец, похоже, что даром времени не терял. Про мой уровень, как многие встречные люди, он спрашивать не стал. Впрочем, я и сам от него это скрывать не собирался. Рано или поздно свои всё равно узнают. Я же их тоже в свою группу приму. А все участники группы видели информацию обо мне. как и я о них. Кстати, Аня тогда достигла 30-го уровня, тоже добавила в группу небольшой бонус, плюс 5% к защите от магического урона и прочих проклятий, которые могли наслать подлые маги. Так что теперь мы с нетерпением ждали, когда Маша внесет свою лепту в усиление, ей уже совсем немного осталось. «А бабу ты себе классную нашел, ничуть не смущаясь того, что Кристина сидит рядом», – заявил Андрей. «Мы уже сидели и пили пиво, вот он и разговорился». «Мы с Кристиной не являемся парой», – ответил я. «Мы боевые друзья, так будет вернее». «Да я разве спорю?» – заржал Андреева весь голос. «Мне твоя сестра тоже боевой подругой была, пока я не вышел из ЗАГСа с кольцом на пальце. Теперь вот мучаюсь». «Хватит всякую чушь нести», – возмутилась Валя. «Что дальше делать будем?» После ее вопроса Андрей, который весело шутил, рассказывая про семейную жизнь, сразу посерьезнел. «Я за то...» чтобы всё-таки пойти немного поохотиться на зомби, сказал он. Группа намного слажнее будет, да и кристаллы жизни нам нужны как воздух. Нам всем нужно одно место, где мы будем воскрешаться все вместе. Вот салют всю команду, где мы друг друга искать будем? Опять в городе собираться? Нужно тут неподалёку сделать точку воскрешения, только на этот раз общую. А как это вообще работает? спросила Кристина. Ну, будет у нас две точки, и куда в итоге перенесёт? Насколько мне известно, там у тебя будет выбор, в какое место ты хочешь попасть, пояснил Андрей. Ну что, идём за амбари присаловать? Ещё будем людей набирать? спросил я. Нас всего 8 человек. Ну если хочешь, то соберём, пожал плечами Андрей. Только ерунда это всё. Мы в пятером ходили, и, как видишь, остались живы. Да, иногда твари сильные попадаются, только тупые до да безобразия. Если воины и целители тупить не будут, справимся. Давайте тогда этим составом и пойдём, предложила Кристина. Зачем нам лишние люди? А так у нас что-то вроде боевого слаживания будет. Ладно, давайте спать ложиться, тут же предложил Андрей. Завтра предстоит трудный день. Перед сном я зашёл в свой интерфейс, мне удалось получить очередной уровень, а очки я до сих пор не распределил, так что хотелось исправить этот недочёт. Имя: Александр. Уровень: 59. Сила: 68. Ловкость: 69. Интеллект – 36, харизма – 27, здоровье – 540, мана – 123, выносливость – 41, наблюдательность – 18, картограф – 16, скрытность – 18, убеждение – 9, боевой клич – 16, ярость – 14, воля – 15, подавление воли – 15, интуиция – 11, свободных очков характеристик – 6, урон – «Одноручное оружие» 67, «Двуручное оружие» 43, «Метательное оружие» 12, «Рукопашный бой» 11, «Натиск» 16, «Мощный удар» 14, «Достижение» «Начинающий разрушитель тьмы» плюс 5% урона по неживым созданиям за исключением големов, «Начинающий путешественник» плюс 1,05% скорости перемещения, «Начинающий убийца»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 а противники, которые слабее вас, будут опасаться нападать на вас и вашу группу. Первый. Плюс 10% к урону по противникам. Плюс 10% к защите от всех видов урона. Плюс 10% к опыту. Вроде бы несколько уровней получил, и хищников в лесу мы накрошили немало, но никаких новых бонусов мне не дали. Остается надеяться, что на 60 уровне что-нибудь обломится, хотя и так всего хватает. А вылесу многие неплохо подкачались. Там, по-моему, часа не проходило, чтобы на нас кто-нибудь не нападал. Даже ночью приходилось подниматься и с ходу вступать в бой. Чаще это не равнина, по которой мы недавно шли, а гораздо серьёзнее. Да и зверьё там было такое же, могло подкрасться незаметно, и до самой атаки его не увидишь. Заночные дежурства я, Кристина и Лера здорово подкачали наблюдательность, так как сидеть и считать ворон не получалось. приходилось постоянно вертеть головой, и если удавалось заметить хищника первым, то наблюдательность повышалась хоть на одну единичку, но такое случалось. Кстати, мои боевые товарищи неплохо подросли за время нашего путешествия, и если меня им догнать не получалось, или хотя бы сократить отставание по очкам, то Аню они догоняли вполне уверенно, что и неудивительно. Она получала всего третью часть от очков опыта, которые мне удавалось заработать, а сама вообще почти его не зарабатывала кристина и лера уже вдвоём неплохо урон наносили поэтому и догоняли её племяннице это не нравилось я даже как-то предложил ей чтобы наш опыт делить поровну но она отказалась теперь ани ещё голяла тридцать шестым уровнем кристина тридцать вторым андрей тридцать пятым а все остальные члены нашей группы были двадцать девятого уровня даже удивительно четыре человека одного уровня как будто вместе качались и опыт делили поровну. Распределив очки характеристик, я немного поворочился, а потом встал и вышел из шалаша, в котором мы расположились. За мной следом вышел Андрей. "Тоже не спится?" спросил он. "О чём думаешь?" "Думаю, как до Башкирии добираться, всю голову сломал. Я же всегда на самолёте летал, теперь понятия не имею, куда идти, чтобы не заблудиться. Может, ты карту глянешь?" И хоть примерно сможешь сориентироваться, где Уфа находится. Давай гляну, согласился мужчина. Так в интерфейсе посмотри, примерную отметку поставь, подсказал я. У меня нет карты, развёл руками мужчина. Странно, почему так? Вроде уровень у нас у всех высокий, должна появиться. Хрен его знает, нет ничего. Может, для этого путешествовать нужно, а мы таким не занимались, постоянно на одном месте шаболдались. Может быть, согласился я. Давай, принимай предложение о вступлении в группу. Тут можно показать участникам свою карту, как и другое имущество. Погоди минуту. У меня ведь уже есть группа. Сейчас я своих распущу. Ого, какие тут бонусы падают. Ты как умудрился так высоко уровень поднять? А, ну да, по подземелью лазили. Молодцы. Андрей минут 5 копался в карте, что-то сверял с простой, снова углублялся в интерфейс. Конечно, можно было бы просто так идти прямо по дорогам, но они сейчас сильно разрушены. а есть такие участки, на которых покрытие вообще не сохранилось. Местность изменилась и местами очень сильно, так что лучше идти по такому вот навигатору, просто выдерживать нужный маршрут. Мимо Башкирии, я надеюсь, не проскочим, да и знаю я некоторые крупные города, в которых наверняка люди имеются, можно будет уточнить дорогу». «Фигня это все», – вздохнул Андрей. «Это не карта, какое-то темное пятно, тут даже приблизительно не угадаешь». Если бы нам можно было пройти 100 км, то я бы точно направление указал, а так придётся наугад топать, выдерживая примерное направление. Да ты не переживай, не заблудимся, кстати, мужчина понизил голос. Как Канька умудрилась интерфейс получить? Она же домашняя девочка была. Ладно, мой Аболтус, ему-то же 16, но Аня, да всё просто. Когда у меня интерфейс появился, я думал, что крыша поехала. Первое время вообще не соображал, что происходит. Потом Ани совсем плохо стало. Кожа какая-то серая. Вот я и решил рискнуть. Замодил одного зомби переломал ему кости, а потом вложил арматуру в руки племяшки и добил его. Вот и сработало. Молодец, соображаешь. Вы чего не спите? И зачем ты нас из группы исключил? Из шалаша выползла Валя, а следом и Никита. Саш, позови их тоже в группу, а то они поговорить не дадут. Я тут же выполнил пожелание. После непродолжительных охов и ахов разговор продолжился только в более расширенном составе. А мы со своими соседями сцепились, хохотнул Андрей. Теми самыми, с которыми судились по поводу забора, мол, я его сдвинул на метр на их территорию, как будто это я его ставил. Купил дом, а он уже стоял. В общем, землетрясение поставило точку в нашем споре. После, конечно, суета была, соседи эти тоже выжили, успели из дома выскочить. Хорошо, что у нас мозгов хватило свояка не ехать. У самих жратвы хватало. У нас этих закруток в гараже много было, тушёнки домашней тоже. Так что в первую очередь его откопали. Интерфейс как получили. Поторопил я Андрея, прекрасно знал, что он может обсуждать детали часами, но к сути рассказа так и не подойти. Да как? Когда всё началось, наши соседи в полном составе с амбарями стали. А к ним накануне ещё и родственнички приехали. Вот вся эта орава и попёрла на нас. Первым Никита встрял, ему одна из твари в руку вцепилась. Мы неподалеку были, поэтому рванули на крики, а он уже какого-то мужичка кирпичом дубасит, а от остальных отмахивается. Я просто охренел, не хватало еще по этапу в 16 лет пойти. А потом, когда глаза их увидел, сразу стал выбирать что-нибудь покрепче, чтобы этих нариков бить. Валюшке тоже пришлось в бой вступить. Говорит, никого вроде не убила, а интерфейс получила... В общем, вопросов с забором у нас точно больше не будет. Ты лучше расскажи, как мы тормозили первые сутки, засмеялась Валя. А, ну да, тоже не сдержал улыбки Андрей. Интерфейс-то мы получили, только никто сразу в этом сознаваться не стал, думали, что крыша едет. Хорошо, что у нас сын есть, который не постеснялся родителям сказать, что у него с головой не всё в порядке, и перед глазами появились цифры и слова. Я, конечно, раньше подозревал, что у Никиты с головой не всё в порядке, особенно когда он на моей машине поехал по городу кататься. Меня как отца печалил данный факт, но тут он меня порадовал, да и жену тоже. Начали разбираться, копаться в интерфейсе, а потом пошли на прокачку. Ага, буркнул Никита. Ещё через сутки, и то я вас еле уговорил. Уговорил, улыбнулся Андрей. Честь тебе и хвала. Кстати, не вздумай кому-нибудь сболтнуть, какой у твоего дядьки уровень, понял? Да что я, самый тупой, что ли? Возмутился племянник. Не самый, но можешь своим дружкам прихвастнуть, мол, вы все неудачники, а мой дядька любого в бараний рог свернуть может. Не стоит этого делать. Помнишь, какие слухи пару дней назад ходили? Что за слухи? спросил я. Да одни идиоты убили лидера своей группы. Самым прокачанным бойцом был в нашем лагере к тому времени. Заманили твари в развалины и убили, а сами к аграм переметнулись. Так вот, прошёл слушок, что с этого прокаченного бойца, Максимом его вроде звали, выпало сразу пять кристаллов души, пять. Так может, он просто выбил где-то или вообще в ранё? Нет, не выбил. Ты что, не заметил, что кристаллы, которые в инвентаре лежат, и кристаллы, которые от убийства остались, немного отличаются? Что-то такое есть, но я внимания не обращал. Обрати в следующий раз обязательно. В общем, лучше не рисковать и держать язык за зубами. Возможно и враньё, а может и правда, с сильных бойцов много ко мне и выпадает. Ещё немного поболтав, мы всё же отправились спать. Завтра должен быть тяжёлый день. С утра первым делом пошли в лес, чтобы найти укромное место, где новые члены нашего отряда могли выбрать себе точку воскрешения. Пришлось углубляться в чащу, так как тут хватало разных отрядов. которые истребляли местное звериё в промышленных масштабах. Да и вообще, мы решили немного погонять местных хищников и только потом идти в город убивать зомби. К сожалению, вблизи города достойных соперников не оказалось. Их постоянно подчищали другие группы. Так что все хищники имели довольно низкий уровень от 15 до 25, а нас это совсем не устраивало. Нужны были соперники посерьёзнее. Вскоре такие нашлись и началась прокачка. Нужно ли говорить, что те же медведи мы уничтожали очень быстро. Даже раньше мы уже научились убивать косолапых, а тут ещё и народ прибавился. Больше всего радовались, что в нашем отряде настоящий боевой маг появился, который мог метать сосульки, замораживать своего соперника, тем самым снижая его скорость. Как мне похвастался Никида, простых низкоуровневых зомби он вообще этим заклинанием убивал. Ещё он мог заморозить землю, и из-за этого сопернику будет тяжело по ней ходить. Только эта палка о двух концах, так как мы тоже, наверное, будем скользить. До обеда наша группа устраивала геноцид местным хищникам, место для воскрешения уже нашли, так что теперь все были веселы и бодры. Когда солнце было в зените, сели пообедать, а потом случилась приятная неожиданность. По крайней мере, я так посчитал сначала. Наблюдательность у меня была развита лучше всех. И вот, переходя какой-то ручеёк, я заметил, что в одном месте на берегу трава была какая-то пожухлая, не было в ней той насыщенности, причём всё это выглядело как большой квадрат. «Стоять!» – скомандовал я соратником, а сам направился к заинтересовавшей меня полянке. «Что там?» – спросил насторожившись Андрей. «Похоже, это вход в подземелье». «Идём скорее!» – захлопала в ладоши Аня. «Вот же повезло!» «Что делать будем?» – спросил я более адекватных людей. «Что делать будем?» Будем проходить? Я за, к тому же там можно неплохими бонусами разжиться, да и группа наша стала сильнее, сразу же заявила Кристина. Если даже не сможем пройти ту то воскреснем, то поть, конечно, далеко придётся, но почему не рискнуть? Тут мы тоже погибнуть можем. Новые соратники тоже были не против пройти что-то новое, поэтому я больше не раздумывая шагнул в то место, где находился вход в подземелья. Остальная группа последовала за мной. И это была ошибка. Мы снова упали примерно с трёхметровой высоты, причём мои товарищи и два меня не прибили. Хорошо, что дети были последними. Внимание! Вы нашли открытое подземелье. Желаете его пройти? Да, конечно, желаем. Если тут будут такие же твари, то проблем в прохождении не будет. Быстро проскочим, получим дополнительные бонусы за проход, а потом рванём в город зомби убивать и выбивать с них кристаллы души. К сожалению, всё оказалось не так просто. Уже первый этап нам показал, что о лёгкой и быстрой прогулке можно позабыть. Конец первой книги.